После этого Пенек с каким-то упрямым добродушием двинулся за мной, сунув голову мне под мышку и принялся отереться ухом, а мой рукав. Четно я его уговаривала, но ну, Пенек. Я ж тебя знаю. Ты теперь побежишь, если я сяду, чтобы немножко проехаться. Стоило мне от него отойти, он опять останавливался и стоял, как вкопанный. В конце концов, мне пришлось все время идти впереди него. И так мы и вернулись домой на потеху всей деревни. Мы с Чарли не без оснований считали эту деревню удивительно приветливой. Спустя какую-нибудь неделю жители ее уже улыбались нам, когда мы шли по улице, сколько бы раз на день мы не проходили. И в каждом коттедже мы видели дружеские лица. Я уже в прошлый свой приезд... Познакомилась здесь со многими из взрослых и почти со всеми детьми. А теперь даже церковная колокольня казалась мне какой-то родной и милой. В числе моих новых друзей была одна очень дряклая старушка, которая жила в беленьком, крытом соломой домике, таком крошечном, что когда распахивали наружные ставни его единственного окна, они закрывали собой всю переднюю стену. У этой старушки... Был внук-моряк, и под ее диктовку я написала ему письмо, в заголовке которого нарисовала уголок у камина, где когда-то бабушка нянчила внука, и где его старенькая скамеечка все еще стояла на прежнем месте. Вся деревня решила, что этот рисунок — чудо искусства. Когда же из самого Плимута пришел ответ, гласивший, что внук собирается взять рисунок с собой в Америку, а из Америки напишут снова, мне начали приписывать заслуги, по праву, принадлежащие почтовому ведомству, и расточать похвалы, заслуженные вовсе не мною, а им одним. Я проводила столько времени на воздухе, так часто играла с ребятишками, так много беседовала со взрослыми, заходила по приглашению хозяев в столько коттеджей, да к тому же по-прежнему давала уроки Чарли и каждый день писала длинные письма Ади, что мне даже некогда было подумать о моей маленькой утрате. Я почти всегда была веселой. Если я иногда и думала о ней в свободное время, то стоило мне чем-нибудь заняться, как я про нее забывала. Как-то раз я огорчилась, пожалуй, больше, чем следовало, когда кто-то из деревенских ребятишек сказал — «Мама, почему эта леди теперь не такая хорошенькая, как была?» Но я поняла, что ребенок любит меня не меньше прежнего, а когда он с каким-то жалостливо-покровительственным видом провел своей нежной ручонкой по моему лицу, ко мне быстро вернулось душевное равновесие. Немало произошло мелких событий, которые меня очень утешили, показав, как естественно для мягкосердечных людей быть деликатными и внимательными к тем, кто в каком-нибудь отношении стоит ниже их. Один из таких случаев меня особенно тронул. Как-то раз я зашла в церковку, где только что кончилось венчание, и молодые собирались расписываться в книге брачных записей. Сначала перо подали молодому мужу, и он вместо подписи неуклюже поставил крест. Потом настал черед подписываться новобрачной, и она тоже поставила крест. Между тем я узнала, когда гостила здесь в прошлый раз, что она не только самая хорошенькая девушка в деревне, но и отлично училась в школе. Так что теперь я не могла не взглянуть на нее с удивлением. Немного погодя, она отошла в сторону и со слезами искренней любви и восхищения в умных живых глазах прошептала мне. — Он такой... Милый и хороший мисс, но еще не умеет писать. Потом я его научу. А сейчас разве могла я его осрамить? Да ни за что на свете. — Так чего же мне бояться людей, — подумала я, — если такое благородство живет в душе простой деревенской девушки? Ветерок освежал и бодрил меня так же, как и прежде, а на моем изменившемся лице играл здоровый румянец. Чарли та была просто загляденье, такая сияющая и краснощекая, и обе мы наслаждались жизнью весь день и крепко спали всю ночь напролет. В лесах, примыкавших к парку Чесни Уолда, у меня было одно любимое место, с которого открывался такой очаровательный вид, что здесь даже поставили скамью. Лес расчистили, прорубили в нем просеку, чтобы вид стал шире, и залитой солнцем даль была так прекрасна, что я каждый день отдыхала на этой скамье. Место здесь было высокое, и замечательная терраса, честь Нью Олда, прозванная «Дорожкой призрака», казалась отсюда особенно живописной, а диковиное прозвище и связанное с ним старинное семейное предание дедлоков, рассказанное мне мистером Бойтерном, сливалось в моем представлении с этим видом и подчеркивали его природную красоту, придавая ему прелесть таинственности. Скамья стояла на отлогом пригорке, усеянном фиалками, и Чарли, большая охотница собирать полевые цветы, полюбила это место не меньше меня. Теперь уже ни к чему разбираться, отчего я ни разу не пошла посмотреть честь дом и даже близко к нему не подходила. А ведь, приехав сюда, я услышала, что хозяева в отъезде и не собираются скоро возвращаться. Нельзя сказать, чтобы я не интересовалась этим домом, чтобы мне не хотелось знать, как он устроен. Наоборот, сидя здесь на скамье, я часто пыталась вообразить, как в нем расположены комнаты, и спрашивала себя, правда ли, что отзвуки, похожие на шум человеческих шагов, порой слышатся, если верить преданию, на уединенной дорожке призрака. Возможно, что неясное чувство, испытанное мною при встрече с леди Дэдлок, не позволяло мне приближаться к этому дому даже в ее отсутствие. Не знаю, так это или нет. Естественно, что лицо ее и весь облик связывались в моем представлении с ее домом, но не могу сказать, чтобы именно это мешало мне подойти к нему. Однако что-то мешало. По той или по другой ли причине, или без всякой причины. Но я ни разу не была около него, вплоть до того случая, к которому теперь подошел мой рассказ. В тот день я отдыхала после долгой прогулки на своем любимом пригорке, а Чарли собирала фиалки неподалеку от меня. Я смотрела вдаль на дорожку призрака, окутанную густой тенью, которая отбрасывала стена дома, и старалась представить себе призрак женщины, будто бы бродившей там. Как вдруг заметила, что кто-то идет по лесу в мою сторону. Просека была очень длинная, и в ней стоял сумрак от густой листвы, а тени ветвей на земле переплетались так, что в глазах рябило, поэтому я сначала не могла понять, кто это идет. Но мало-помалу я различила, что эта женщина — леди, леди Дедлок. Она была одна и, как ни странно, шла к тому месту, где я сидела. Шла гораздо быстрее, чем ходила всегда. Неожиданно увидев ее чуть ли не рядом с собой, когда я ее узнала, она успела подойти так близко, что могла бы заговорить со мной. Я взволновалась и даже хотела было встать и уйти, но не смогла. Я была точно скованная, скованная не столько ее торопливым жестом, приглашавшим меня остаться, не столько тем, что она приближалась быстро, простирая ко мне руки, не столько разительной переменой в ее манерах, Куда девалась ее всегдашняя высокомерная сдержанность? Сколько чем-то в ее лице, о чем я тосковала и мечтала, когда была маленькой девочкой, чего никогда не видела в других лицах, чего не видела раньше в ее лице. Страх и слабость внезапно овладели мною. Я позвала Чарли. Леди Дедлок сейчас же остановилась, и снова сделалась почти такой, какой я ее знала. — Мисс Саммерсон, боюсь, что я испугала вас, — сказала она, замедлив шаг. — Вы, наверное, еще не окрепли. Я знаю, вы были тяжело больны. Я очень огорчилась, когда об этом услышала. Я не могла оторвать глаз от ее бледного лица, не могла подняться со скамьи. Леди Дедлок протянула мне руку. Мертвенный холод этих пальцев так не вязался с неестественным спокойствием ее лица, что я окаменела. Не помню, какие мысли вихрем пронеслись в моем мозгу. — Вы поправляетесь? — ласково спросила она. — Я совсем здорова, леди Дедлок. Была здорова минуту назад. Это девочка ваша служанка? — Да. Может быть, вы пошлете ее вперед и пойдете домой вместе со мной? — Чарли, — сказала я, — отнеси цветы домой. Я скоро приду. Чарли постаралась как можно лучше сделать реверанс, краснее завязала ленты своей шляпы и ушла. Когда она исчезла из виду, Леди Дедлак села рядом со мной на скамью. Никакими словами не передать, что сталось со мной, когда я увидела в ее руке свой платок, тот, которым я когда-то покрыла умершего ребенка. Я смотрела на нее, но я ее не видела, не слышала ее слов, не могла перевести дух. Сердце мое билось так сильно и бурно, что мне чудилось, будто что-то во мне сломалось, и я умираю. Но вот она прижала меня к своей груди и покрыла поцелуями, плача надо мной, жалея меня, умоляя меня очнуться. Но вот она упала на колени с криком «О, девочка моя, дочь моя! Я твоя преступная несчастная мать! Прости меня, если можешь!» Но вот я увидела ее у своих ног на голой земле, подавленную беспредельным отчаянием, и уже тогда в смятении чувств подумала в порыве благодарности провидению. — Как хорошо, что я так изменилась! А значит, никогда уже не смогу опозорить ее и тенью сходства с нею! Как хорошо, что никто теперь, посмотрев на нас, и не подумает, что между нами может быть кровное родство. Я подняла свою мать, упрашивая и умоляя ее не унижаться передо мной в ослеплении горя и стыда. Я говорила невнятно и бессвязно, ведь я не только была потрясена, но мне стало страшно, когда я увидела ее, у моих ног. Я сказала ей, точнее, попыталась сказать, что не мне ее дочери прощать ей что бы то ни стало, но если уж так выпало мне на долю, то я прощаю ее. Простила много-много лет назад. Я сказала, что сердце мое переполнено любовью к ней. И никакое прошлое не изменило и не изменит этой дочерней любви. Не мне, впервые прижавшейся к материнской груди, судить свою мать за то, что она дала мне жизнь. Нет долг велит мне благословить ее и принять хотя бы весь свет от нее отвернулся. Я только прошу, чтобы она мне это позволила. Я обнимала мать, она обнимала меня. В тиши этих лесов, в безмолвии этого летнего дня, одни лишь наши смятенные души не знали покоя. «Благословить и принять меня теперь уже поздно», — простонала моя мать. «Я должна идти своим темным путем одна, а куда он меня приведет, не знаю. Ведь я даже за день, даже за час вперед не могу угадать, по какой дороге придется мне грешно идти? Вот какую земную кару навлекла я сама на себя. Я терплю ее и скрываю. Вспомнив о своем стойком терпении, она как вуалью прикрылась привычным для нее горделивым равнодушием, но снова быстро сбросила его. «Я должна хранить эту тайну, если ее можно сохранить» и не только ради себя. У меня есть муж, у меня падшей женщины, позорящей своих близких. Эти слова она произнесла с приглушенным стоном отчаяния, более страшным, чем громкий крик. Закрыв лицо руками, она вырвалась из моих объятий, словно не желая, чтобы я прикасалась к ней. Потом опустилась на землю, и никакими мольбами, никакими ласками не могла я заставить ее подняться. «Нет, нет, нет», — твердила она, — «только так может она говорить со мною. Всюду она должна быть гордой и высокомерной. Но здесь, в эти единственные в ее жизни минуты искренности, она будет смиренной и униженной». Моя несчастная мать рассказала мне, что когда я заболела, она чуть не помешалась. Только тогда узнала она, что ее дочь жива. Раньше она не подозревала, что я ее дочь. Сюда она теперь приехала ради меня, чтобы хоть раз в жизни поговорить со мной. Нам нельзя встречаться, нельзя переписываться, и, наверное, отныне и до самой смерти нам не придется сказать друг другу ни слова. Отдавая мне письмо, написанная для меня одной. Она наказала уничтожить его сразу же по прочтении, и не столько ради нее, ибо ей ничего не нужно, сколько ради ее мужа и меня самой, а потом считать ее умершей. Если я, видя ее в таком отчаянии, могу поверить, что она любит меня материнской любовью, то она просит поверить в это, ибо я тогда пойму, как она мучается, и, быть может, сама буду вспоминать о ней с более глубоким состраданием.